Акридж увлекается политикой Удивительно, до чего мало изменяется характер человека со времени его детства, несмотря на борьбу с жизненными препятствиями. В нашем классе в школе был мальчик по фамилии Кут, Дж. -Г Кут, но все его звали лунатиком за странный, дикий и вздорный характер. Мальчики упрямый, трезвый и практичный народ, и не терпят товарища, которые вдруг отказываются от совместного курения в уборной, по той нелепой причине, что он только сегодня утром видел сороку. Так именно и поступил Джиг Кут, и, насколько мне помнится, после этого случая ему и дали прозвище Лунатик. Это прозвище так за ним и осталось, хотя мы и были пойманы на первой же папиросе, и мускулистый надзиратель на другой день потирал от удовольствия руки. На что, по-видимому, сорока знала наперед. В течение пяти лет, пока мы не разбрелись по разным университетам, я не называл кута, иначе как Лунатик. Лунатиком же назвал я его, когда мы однажды встретились в Сандауне на скачках. Ну что, выиграли? спросил я, обменявшись с ним приветствиями. Нет, проиграл, ответил Лунатик с легкой досадой, как плутократ, которого не тревожит всерьез подобное бездельце. — Я поставил 10 фунтов на лошадь слуга. «Слуга — Слуга? — воскликнул я, вспоминая эту лошадь, которая не только бежала, как сонная, но спотыкалась вдобавок. — Почему вы это сделали? — Я и сам знаю, что эта лошадь не имеет никаких шансов, — согласился Кут. Но неделю тому назад мой камердинер Спенсер вывихнул ногу, и я счел это за хорошую примету. Я понял, что, несмотря на усы и солидность, Кут как был, так и остался лунатиком. — И вы всегда руководитесь таким принципом? — спросил я. — О, вы прям не поверите, это верно. В тот день, когда мою тетку посадили в сумасшедший дом, я выиграл пятьсот фунтов на сумасшедший джен на розыгрыше юбилейного кубка. Хотите папиросу? — Нет, благодарю. — О, боже мой! — Что с вами? — Меня обокрали, — пролепетал лунатик Кут, вынимая из кармана дрожащую руку. — У меня здесь был бумажник с сотней фунтов, а теперь его нет. Потом я с удивлением увидел, что у него на лице расплывается слабая улыбка. — Ага, стало быть, теперь два... — пробормотал он себе под нос. — Чего два? — Два несчастья. Они всегда идут тройками, знаете ли. Когда случается какое-нибудь несчастье, я уже знаю, что два других совершенно неизбежны. Осталось еще только одно. — А какое было первое? — Я уже вам говорил, что мой коммердинер Спенсер вывихнул ногу. — Но это скорее его, а не ваше несчастье. — Позвольте, дорогой мой, вы не знаете, сколько я натерпелся без него. Вместо него мне прислали никуда негодного человека. Смотрите, разве это вычищенные ботинки? Он вытянул длинную ногу. — С моей точки зрения ботинки были вычищены великолепно. Но он не соглашался со мной, и мне оставалось только посоветовать ему стиснуть зубы и перенести это несчастье, как подобает мужчине. В это время раздался звонок к началу заезда в 3:30, и мы расстались. — Ах да, кстати, — спросил Лунатик, прощаясь, — вы будете на обеде бывших воспитанников нашего колледжа на будущей неделе? — Буду. И Акридж будет. — Акридж? Я не видал его столько лет. — Так увидите. — Наверное, он у вас займет. Это будет ваше третье несчастье. Решение Акриджа присутствовать на годовом обеде немного удивило меня. Правда, обед будет превосходный, но билет стоит полсоверена с персоны. И обязателен фраг. Акридж попеременно то имел 10 шиллингов, полученных от заклада фрака, то фрак выкупленный за последние 10 шиллингов. У него никогда не было и того, и другого. Но каким-то образом он сдержал свое слово и вечером перед банкетом явился ко мне, готовый к празднеству. Может быть, не совсем тактично, я спросил его, какой банк он ограбил. Помнится, неделю тому назад ты говорил мне, что тебе приходится туго. — Верно, очень туго. Туже, чем эти проклятые штаны, — ответил Акридж. — Никогда не покупай готового платья, корки. Оно всегда не по мерке. Но теперь я не нуждаюсь в деньгах, старина. Прошлую субботу мы здорово почистили дураков в сандауне. Мы? Наша фирма. Я же говорил, что теперь я пайщик букмекерской фирмы. Да что ты? Неужели ты получил наличные деньги? Ты стал зарабатывать? Ну да, теперь я зарабатываю. Я же тебе говорил, что это верное дело. Словом, деньги у меня есть. Позавчера я купил полдюжины рубашек. Сколько же ты заработал? «Но, с другой стороны, — продолжал Акридж, — я не совсем доволен такой удачей. Я хочу сказать, что добрые старые безденежные дни были вовсе не так плохи. Не так плохи, корки, не правда ли? В то время жизнь имела особую привлекательность. Она была быстрой, живой, интересной. Богатство же развращает человека. Хотя оно, конечно, имеет приятные стороны. В общем, я не жалею, что так случилось». — Сколько ты подработал, — повторил я. — Раз Акрич купил себе рубашки, а не взял у меня, значит, у него завелись бешеные деньги. — Пятнадцать фунтов, — ответил Акридж, — пятнадцать золотых саверинов, дружище, за неделю скачек. имею в виду, что скачки происходят круглый год. Неделя за неделей, месяц за месяцем мы будем богатеть. А ведь неплохая мысль сегодня за обедом кинуть одному-другому из ребят крылатое слово. Чтобы ставили только у нас. Фирма под вывеской Исаак Бриен. 3 Блю Стрит Сент-Джеймс. Телеграфный адрес и Икоби Лондон. Собственные представители на всех скачках и бегах. Только, пожалуйста, не говори о моей связи с фирмой. нет не совсем удобно. А теперь, дружище, поторопись, если ты не хочешь опоздать. Акрич, как я когда-то упоминал, оставил школу при несколько необычных обстоятельствах. Его исключили за ночную отлучку из колледжа и появление на ярмарке. И только после нескольких лет он был допущен в число старых товарищей по колледжу. Тем не менее, Акридж оказался горячим патриотом своего колледжа. Пока мы ехали на банкет, он расхваливал наш колледж. Когда же начались тосты и речи, он чуть не плакал и готов был лезть с объятиями к людям, которых в обычное время избегал. Он бродил от стола к столу с огромной сигарой во рту, обмениваясь трогательными и смешными воспоминаниями и рекомендуя однокашникам, избравшим духовную карьеру, играть на бегах у Исаако Бриена 3 Блюстрит Сент-Джеймс, очень солидная фирма, телеграфный адрес Икаби Лондон. Речи на такого рода банкетах всегда открываются длинным, полным статистических цифр докладом председателя, который, поглядывая в бумажку, говорит, каких успехов в жизни добились его сотоварищи за этот год. На этот раз он начал свою речь с А. Б. Боджера. «Милый старый Боджер», — буркнул Акридж, — который получил золотую медаль за геологические изыскания от Оксфордского университета. Затем упомянул о С.Д. Коджере, назначенном младшим диаконом в Вестчестерском соборе. У него губа не дура у Коджера. О том, что в награду за свои работы по водопроводу в Штрель-Сау Дж. Дж. Своджер получил от правительства Пуритании орден серебряной лопаты третьей степени. Кроме того, сказал председатель, мне хотелось бы подчеркнуть, что один из наших товарищей, Б.В. Лоулер, выставляет на следующей неделе свою кандидатуру в члены парламента от Редбриджа. Если кто-либо из вас соберется поехать туда и помочь ему, то, я уверен, он будет очень рад. Председатель опустился на свое место, и метрдотель за его стулом возвестил. — Господин председатель и джентльмены, прошу внимания. Мистер Х. К. Ходжер провозглашает тост за собравшихся. Поднялся Хака К. Ходжур, и все приуныли, вспомнив, что в прошлый раз он уже рассказывал всем известный анекдот о двух ирландцах. Все, кроме Акриджа, который весело поглядывал на старого приятеля Лоулера. Будущий член парламента был нашим однокашником. «Бока! Старина!» — спросил Акридж. «Это правда?» Будущий член парламента только повел своим длинным носом. Эта привычка осталась у него со школьной скамьи. Вообще же он сильно изменился, стал очень солиден и важен. Акридж стал через стол рассказывать ему о какой-то скандальной истории. Шшш! зашикал председатель, укоризненно покачивая головой. Шшшш! зашикал БВ Лоулер, отворачиваясь от Акриджа. Вы в самом деле пускаетесь в политику? Не унимался Акридж. Ну да, конечно. шепотом ответил Лоулер. Молчите. — Тогда черт возьми! — крикнул Акридж. — Положитесь на меня, дружище Боко. Я постараюсь помочь вам на выборах. Вы можете на меня рассчитывать. — Прошу соблюдать тишину! — поднялся председатель. Х.К. Ходжер замер на полусловии и пролил бокал на скатерть. Через несколько дней, когда я еще лежал в постели, Акрич ворвался ко мне с чемоданом в руке. — Прощай, старина! Я еду! — Прекрасно ответил я. — До свидания. — Корки, дружище! А Кридж с грохотом уселся ко мне на постель и задымил табаком. — Сегодня я счастлив и доволен. А почему? Потому что я делаю альтруистическое дело, помогая своему ближнему. Мы, деловые люди, Корки, слишком расчетливые, чтобы совершенно вычеркнуть альтруизм из своей жизни. Кто может сказать, какая мне польза от этого? В конце концов, важен самый процесс работы. Потому-то я и хочу принять участие в этом деле, несмотря на значительные затраты и неудобства. Я все-таки еду в Редбридж. А какая мне может быть от этого польза? Никакой. Никакой, кроме удовольствия, помочь старому школьному товарищу в трудную минуту. Если я смогу сделать хотя бы немного, я буду совершенно вознагражден за все хлопоты. Я еду исполнить свой моральный долг, Корки. Но может случиться и так, что приятное соединиться с полезным. И я получу от этого помимо морального удовольствия еще и материальную выгоду. Я поеду туда и скажу... — воображаю, что ты скажешь. Правда, я не слишком силен в политике, но все же сумею сказать предвыборную речь. Я знаю, как выборы подготовляются и организуются. Надо всячески ругать и поносить враждебного кандидата, обвинять его во всевозможных преступлениях, не давать ему возможности оправдаться. — Я прошу, Корки, об одном одолжении... Нет, — Нет-нет, — запротестовал я, услышав начало столь знакомой мне фразы. — Просмотри, пожалуйста, сочиненную мной предвыборную песенку. Я просидел полночи, сочиняя ее. Но все же она нуждается в исправлении. Исправь ее, отшлифуй и немедленно отправь в Булл-отель Редбридж Сегодня же. — Это весьма серьезное дело, а для тебя пуштяки. И Акридж вышел. Спать уже больше не хотелось, я взял бумажку и прочел стихи. Акридж не был поэтом, и рифмы у него хромали. За завтраком мне показалось, что Акридж прав и что следует помочь старому товарищу. Я просидел все утро, сочиняя новую балладу. В полдень я отправил ее в бул-отель Редбридж и пошел завтракать с тем чувством внутреннего удовлетворения, которое, по словам Акриджа, доступно только альтруистам. Я шел по Пикадилли, покуривая сигару, и встретил Лунатика Кута. На приятном лице Лунатика было выражение и огорчения, и радости. «Случилось», — заявил он. «Что?» «Третье несчастье. Я же вам говорил, что оно неизбежно». «Что случилось? Спенсер вывихнул вторую ногу?» «У меня увели автомобиль». «Ну ничего», — утешил я. — Купите другой, вот и все. Форды теперь дешевы. — У меня не Форд, — возразил раздраженный Кут. — Новый Винчестер Мерфи. Всего месяц назад я заплатил за автомобиль полторы тысячи фунтов. И теперь он пропал. — Где вы его видели в последний раз? — Нигде я его не видел. Сегодня утром шофер привел его к моему дому, и вместо того, чтобы дождаться меня, пошел выпить чашку кофе. Так он говорит, по крайней мере. Когда он вернулся, его уже не было. — Кого? — Автомобиля. — Автомобиль украли. — Вы, конечно, известили полицию. Я сейчас иду в Скотланд-Ярд. Мне это только что пришло в голову. Вы не знаете, как это делается? Мне не приходилось иметь дело с сыскной полицией. Дайте им номер машины, и они сообщат по всем отделениям, а те присмотрят за проезжающими. — Понимаю, — обрадовался Лунатик. — Значит, они найдут машину? — Да, — ответил я. Но вор, конечно, первым делом снимет ваш номер и нацепит фальшивый. Неужели? Нет, вы шутите. Потом он перекрасит автомобиль в другой цвет. Что вы говорите? И все-таки, в конце концов, полиция его поймает. Через несколько лет они найдут его где-нибудь в сарае с поломанным кузовом и снятым мотором. — По-моему, для вас лучше, чтобы автомобиль не вернули. — Если вы получите его в хорошем состоянии, значит, третьего несчастья не было, и оно еще грозит вам. А кто знает, что готовит вам судьба третьим номером? По-моему, обращаясь в Скотланд-Ярд, вы просто искушаете судьбу. — Да, — с сомнением ответил Лунатик. — Но все-таки я думаю, что следует поговорить с ними, ведь Винчестер Мерфи стоит полторы тысячи. Несмотря на свое суеверие он все же сохранил крупицу практического здравого смысла. Я совсем не думал принимать какое-нибудь участие в выборах в Редбриджском округе, кроме сочинения гимна в честь Бока Лоулора и посылки поздравительной телеграммы. Но два обстоятельства заставили меня изменить мои планы. Во-первых, мне пришло в голову, молодым журналистам всегда приходят в голову замечательные вещи, что из этого дела можно извлечь, Несколько геней за фильетоны. Как происходят выборы, юмористические заметки. Во-вторых, Акридж с самого дня отъезда засыпал меня телеграммами столь заманчивого содержания, что я решился поехать. Привожу выдержки. Настроение крепкое. Вчера произнес три речи. Предвыборная песенка произвела сенсацию. Приезжай вечером, Акрич, Местная публика считает Бога непобедимым. «Вчера четыре речи, песенка очень популярна, выезжай вечерним, акрич. «Победа обеспечена, вчера говорил весь день, песенку поют все, даже дети, приезжай вечерним, Акрич. Пусть решают молодые авторы, может ли человек, сочинивший только одну политическую песенку, устоять перед таким искушением. За исключением одной песенки для мюзик-хола «Мама, она щиплет меня за ногу», исполненной комиком Томом Симс на эстраде «Ипподрома» и снятой с программы по требованию публики, ни одно слово, написанное мной, никогда не повторялось человеческими устами. Естественно, приятная дрожь охватила меня при мысли, что просвещенные выборщики Рэдбриджа тысячеголосым хором распевают такие благородные стихи. «Тебе погибель не грозит, английская земля!» пока наш лоулер стоит, как кормчий у руля. Я даже преувеличил ради красоты слога и чересчур превознес будущего депутата, который, может быть, будет сидеть молча и голосовать за большинство. Но песенка была отличная, и мне очень хотелось послушать ее исполнение. Любопытно, как Акридж говорит речи. Такие случаи нечасто встречаются. Словом, я отправился в Редбридж. Как только я вышел с вокзала, в глаза мне бросился плакат с портретом Бока Лоулора и с надписью «Лоулор за Редбридж». Рядом же висел другой плакат с карикатурой Бока Лоулора и надписью «Неужели вы хотите такого депутата?» Будь я избирателем, я, посмотрев на такого идиота, не задумываясь, ответил бы «нет». Человек с таким носом не годится для парламентской деятельности. Он будет всюду совать свой нос, облагать новыми акцизами и налогами продукты первой необходимости и вырвать кусок хлеба у бедника. Пройдя несколько шагов дальше, я увидел новый плакат во всю стену, где просто, но убедительно черным по белому было написано «Долой Боко изрыгателя с точной воды». Я положительно не мог себе представить, как мой бедный одноклассник, побыв неделю в такой атмосфере, Мог без отвращения смотреться в зеркало для бритья. Я поделился своими опасениями с Акриджем, который выехал встречать меня в великолепном автомобиле. — Какие пустяки! — ответил Акридж. Тут я заметил, что его голосовые связки сильно развились за прошлую неделю. — Обычные методы предвыборной агитации. Сейчас мы завернем за угол, и ты увидишь, какую карикатуру мы выставили на нашего соперника. Мы хорошо его разделали. — Действительно, разделали. При первом же взгляде на плакат я увидел, что редбриджские избиратели находились в затруднительном положении, не зная, кого же выбирать – носатого Боко или это новое страшилище. Видимо, кандидату противной партии Герберту Хукстебл природа также не пожалела материала для ушей, как бока для носа, и карикатурист использовал эту его черточку. Кроме узкого, вытянутого лица, близко поставленных глаз и рта убийцы, мистер Хукстабл обладал еще парой невероятно больших ушей. Они свисали, как лопухи, и я с отвращением отвернулся. «Почему позволяют выставлять такие плакаты в публичных местах?» — возмутился я. «Э, брось, старина! Это пустая формальность. Противники наши тоже не дремлют. Откуда не знают школьную кличку Лоула Рыбокко?» — спросил я. — Видишь ли, — смутился Акридж, — это моя оплошность. Я сперва очень волновался, выступая перед столь многочисленной аудиторией, и назвал Лоулера по старинке Бока. Но, разумеется, противники сейчас же подхватили эту кличку. бог сердился на меня за это. — Есть за что. — Ничего, — небрежно заметил Акридж. — Мы с ним лучшие друзья, и он полагается на меня во всем. Вчера, например, он очень много говорил обо мне. Я научился теперь обращению с этими провинциалами. Они очень любят слушать меня. Любят посмеяться? «Ну — Ну-ну, дружище, — обидел Сакарич. — Что это за тон такой? Дело очень серьезное. Корки, старина. И чем скорее ты это поймешь, тем лучше. Если ты приехал сюда острить и насмехаться... Я приехал послушать свою песенку. Когда ее обычно поют? Всегда и везде. Непрестанно, так сказать. Даже в бане. Большинство избирателей плохо знает, что такое баня. Ты увидишь сам, когда мы попадем в Бисквит-Роу. Что это за Бисквит-Роу? Это квартал города, где бисквитная фабрика Финчи и Веймана. Это, так сказать, сомнительный и колеблющийся элемент. Остальные горожане твердо стоят или за Бока, или за Хукстебла. Но бисквитчики колеблются. Вот почему мы должны их так старательно охаживать. Ага, так ты едешь их охаживать. «Мы едем!» — поправил Акрич. «Это только не я. Хорки!» — твердо заявил Акрич. «Пожалуйста, без возражений. Я тебя вызвал только для этого. Куда девался твой патриотизм, старина? Разве ты не хочешь, чтобы старый бог опрошел в парламент? Мы должны напрячь все нервы, вести плугом нашу борозду. Мы должны целовать ребятишек. Я не хочу целовать никаких ребятишек. Ты должен, старина, делать все». Иначе из-за твоего дурацкого упрямства бедный Бока не пролезет в парламент. Будь альтруистом. Может быть, твои поцелуи приблизит нас к победе, которая еще сомнительна. Как сомнительно? Ты же мне телеграфировал, что победа Бока обеспечена. Да, чтобы об этом знали в городе. Я подозреваю, что телеграфист — сторонник противника. Но, между нами говоря, дела совсем не так хороши. Чертовски тяжело провести такое дело». А почему ты сам не целуешь ребятишек-избирателей? Ребятишки почему-то пугаются меня. Я пробовал, но потерял несколько избирателей, напугав их ребятишек. Не знаю, в чем дело. Может быть, мое пенсное их нервирует. Но ты, Акридж воодушевился, ты идеальный человек для целования детей. С первого момента, как я увидел тебя, я сказал, вот кому природа дала способность ласкать ребятишек. У тебя приятная внешность, внушающая доверие. У тебя такое лицо, что к тебе потянется каждый ребенок. Не болтай ерунды. И потом мы обделаем это мигом. Всего две улицы и кончено. Итак, стисни зубы, веди себя как мужчина. А вечером Бог опочтит тебя блестящим банкетом в своем отеле. Будет шампанское. Думай об угощении, а все остальное пустяки. Обычай посещать избирателей на дому — Отвратительный метод предвыборной агитации. Дом англичанина по пословице «Его крепость». И вдруг к уставшему человеку в туфлях вваливается какой-то наглый незнакомец и указывает ему, за кого следует голосовать. Мне не хочется рассказывать о наших визитах в каждый дом на Бисквит-Роу, но все же я должен сказать, что мы выполнили свою задачу по мере сил и говорили с каждым избирателем. Никогда еще не встречал я более недружелюбно настроенных собеседников. Они смотрели на меня из-под лобби, говорили сухо и нелюбезно, прятали от меня детей. Тем не менее, я старался убедить их голосовать за Бока Лоу лора. Дружище! — сказал Аклеч, вернувшись в свой номер и закрыв на ключ дверь, чтобы к нам тоже не явился какой-нибудь неприглашенный гость. — Не увлекайся! Они каждого принимают так, тебе еще повезло! Я видел, как один из агентов Хукстебля вылетел с помятой шляпой из того самого дома, где мы сейчас были. К моему удивлению, так же думал и сам кандидат. После хорошего ужина, пока Акрич негромко похрапывал в кресле, мы курили. И Бока Лоулор конфиденциально поделился со мной своими взглядами на будущее. «Самое удивительное, — говорил Бока, — это то, что Акрич оказался мне более полезен, чем все другие. Нельзя сказать, чтобы он был оратором. И все же он производит впечатление на слушателей. Теперь его все знают в Рэдбридже. Боюсь только, как бы он не попал в какую-нибудь скандальную историю. Это, может, испортить все дело». «Про какой скандал вы говорите? Мне иногда кажется, — вздрогнул Бока, — что среди его речи вдруг встанет один из его кредиторов и начнет поносить его за неуплату по счету, за брюки или еще за что-нибудь. Он мельком взглянул на спящего». «Пока он носит этот костюм, вы можете быть спокойны», — утешил я Бока. «Потому что он взял его у меня». Тут я удивлялся, почему мне так знаком этот костюм. И потом Бока вдруг стал оптимистом. «Я надеюсь, что если бы это случилось, то случилось бы раньше. Он уже целую неделю выступает на митингах, и ничего не случилось. Я уполномочил его открыть наш завтрашний митинг. Он умеет подогревать собравшихся. Вы придете, конечно. Но если Акридж будет выступать... То, конечно, приду. Я позабочусь, чтобы вам оставили место на эстраде. Это будет решительный бой. На следующий день выборы, и этот вечер наш последний шанс склонить колеблющихся избирателей. Не думаю, чтобы колеблющиеся вообще пришли на этот митинг. На такие митинги приходят только единомышленники. В других местах, может быть, ответил Боко, но только не в Редбридже. Митинг был организован в зале клуба механиков. Сидя на эстраде среди избранных и ожидая начала, я ощутил смешанный запах пыли, платья, апельсинных корок, мела, дерева и звездки, краски и машинного масла. Я предусмотрительно переменил место, пересев поближе к маленькой двери, через которую можно было незаметно скрыться. Принцип выбора председателя на таких митингах настолько общеизвестен, что не стоит об этом и говорить но специально для читателей, неискушенных в тонкостях политической борьбы, сообщаю, что обычно председателем избирается джентльмен не моложе 85 лет, причем предпочтение отдается тому, у которого в носу аденоиды. В честь бока Лоулура местные сторожилы выделили из своей среды своего рода чемпиона. Кроме аденоидов в носу, у его сиятельства маркиза Офф Крикльвуда Казалось, рот был набит горячей картошкой. Искусство же красноречия он, очевидно, изучал по методу заочной корреспонденции. Я уловил всего одну фразу из всей его речи. В течение же остальных пятнадцати минут видел только движение его адамово яблока. Он что-то говорил, но что никто не мог понять. Наконец, я не выдержал и прошмыгнул в дверь. Я очутился в каменном коридоре с заплесневевшими стенами. На лестнице послышались чьи-то шаги, потом показались шлем, красная физиономия, синяя форма и высокие сапоги. Мне навстречу шел полисмен. Я подумал, что он сердится на мою зажженную папиросу, и поспешно затушил ее. Но тут же пожалел, полисмен сам вынул папиросу и попросил у меня спичку. — Нам не разрешается скурить на посту, — сказал он, точно извиняясь. — А здесь можно. Я подтвердил, что здесь можно. — Начался митинг, — спросил он, прислушиваясь к звукам, долетавшим из-за двери. — Да, когда я вышел, председатель говорил вступительное слово. — Пускай немного поговорит, — загадочно проговорил полисмен. Из зала послышался гол аплодисментов и звуки мелодии. Я прислушался. Слова различить было невозможно, но ритм был удивительно знаком. Тум-тум-ти-тум-ти-тум-ти-тум, тум-тум-ти-тум-ти-тум. -тум -тум -тум -тум -тум. Мой гимн. Мое авторское самолюбие было удовлетворено. — Это моя, — сказал я с нарочитой небрежностью. — Что? — констабль очнулся от сна. — Они поют мою предвыборную песенку. Он как-то странно посмотрел на меня. Нет, это не взгляд восхищения, но скорее недовольство. Вы на стороне Лоулора? — спросил он мрачно. — Да, я написал эту песенку. — Я в него, — возразил полисмен. — Мне не нравятся его взгляды. — Пагубные взгляды. Что на это ответить? Я постарался переменить тему разговора. Я в первый раз в Редбридже заметил я. — А! — откликнулся он. Но я видел, что это его мало интересует. Он докурил папиросу и потушил окурок каблуком. Потом опять принял строго официальный вид. — Это ход на эстраду, мистер? — указал он на дверь. — А зачем вам туда нужно спросил я невольно. Он холодно посмотрел на меня и отступил на шаг назад. — Какое вам дело до этого? Мне нужно арестовать одного человека. Я почему-то сразу решил, что это Акридж. На эстраде сидело еще десятка-два приверженцев в боку, но мне как-то и в голову не приходило, что их могут арестовать. Мое предчувствие оправдалось. Пение кончилось, и звуки громкого голоса наполнили зал. Оратор говорил, прерываемый взрывами смеха. — Это он, — коротко сказал констебль. А тут какая-то ошибка, — возразил я. — Это мой друг, мистер Акридж. Я не знаю его фамилии, и она мне не нужна, — ответил констебль Но если это высокий парень в Пенсне, так это он самый. Может быть, он хороший оратор, но все-таки он пойдет со мной в отделение и объяснит, как это к нему попала украденная машина о которой телеграфировали из Лондона?» Я вздрогнул. «Автомобиль!» — прошептал я. «Да, автомобиль. Может быть, о пропаже заявлял джентльмен по фамилии Кут? Тогда...» «Не знаю. Если так, то это ошибка. Мистер Акридж — личный друг мистера Кута, и я не знаю, у кого украдена машина», — уклончиво ответил констебль. «Знаю только, что был послан запрос и приказан задержать этого парня». Я в изнеможении прислонился к двери, сунул руку за спину и нащупал ключ. Полисмен рылся в записной книжке. Я повернул ключ и опустил его в карман. — Будьте добры, пропустите меня, — заявил полисмен. Он подергивал дверь. Э — Эх, да ее заперли. Неужели? — Как же вы прошли сквозь запертую дверь? — Ее, наверное, заперли потом. В мгновение он смотрел на меня подозрительно, потом постучал в дверь красной дубинкой. Донесся в скважину возмущенный шепот. Какой там еще! грозно сказал полисмен. Отворите дверь! Эй вы! И он снова застучал дубинкой. Звуки ударов, как отдаленный гром, наполнили коридор. Послушайте, запротестовал я, вы мешаете митингу? Ну так что ж, ответил полисмен, потом отступил шаг назад и ударил ногой в дверь. Архитектор клуба объединенных механиков, строивший здание, никак не рассчитывал, наверное, что дверям придется выдерживать таран полицейских сапог. Дверь сорвалась с петель. Полисмен двинулся вперед и заслонил эстраду. Через мгновение выяснилось, что аудитория заинтересована происшедшим. Заглушенный гул прокатился по залу. Выбежав на эстраду, я увидел, что рука полисмена опустилась на плечо Акриджа шум не утихал. Тогда полисмен крикнул «Он украл автомобиль! Я его арестую за кражу автомобиля!» Полисмен увел Акриджа с эстрады. Наступила тишина. Ничего подобного никогда не случалось на политических митингах в Редбридже, и аудитория не знала, как на это реагировать. Первым опомнился хмурый молодой человек в третьем ряду. Он вскочил на стул. «Граждане Редбриджа!» — воскликнул он. «Садитесь!» — раздались голоса. «Граждане Редбриджа! повторил маленький человечек громким голосом, которого от него трудно было ожидать. «Неужели вы будете голосовать за того, кто пользуется услугами преступников?» «Садитесь!» — кричали одни, но другие требовали. «Слушайте, слушайте!» «Да, услугами преступников для агитации среди вас!» «Граждане Редбриджа! «Я...» Но тут кто-то схватил его за шиворот и швырнул на пол. Другой набросился на драчуна и стал избивать его зонтиком. Третий сломал пополам зонтик и ткнул его в нос владельцу. В драке переняла участие вся публика. Группа наиболее солидных избирателей стала разламывать стулья и бросать обломки в центр свалки. Председатель с неожиданным для его лет проворством проковылял в спасательную дверь, а за ним и остальные члены президиума. Последнее, что я видел на митинге, было искаженное ужасом лицо самого кандидата Бока Лоулора, пытающегося выбраться из-под опрокинутого стола. Следующее утро было теплое, солнечное. Мы возвращались в Лондон. Акридж забился в угол и угрюмо смотрел на мелькающий деревенский пейзаж. Он даже не поблагодарил меня за избавление от ареста. А стоило это всего пять шиллингов. Я телеграфировал Лунатику Куту, и вскоре после завтрака Акридж явился в мой отель свободным человеком. По распоряжению из Лондона его отпустили. И теперь он сидел в вагоне, обдумывая положение. Я не удивился, когда, приехав в Паддингтон, он взял такси и дал адрес Лунатика Кута. Я лично всецелы был на стороне Кута. Раз Акридж начал красть уже не носки, а автомобили, он сам виноват в неприятных осложнениях. Я не мог понять, каким образом Кут узнал, что его шикарный Винчестер Мерфи украл школьный товарищ. Акрич молча сидел со сжатыми губами, и воротничок его соскочил с запонки. Кут встретил нас в цветном халате, накинутом поверх пижамы. Он не любил рано вставать. — А вот и вы, — любезно сказал он. — Послушайте, я Я очень рад, что все обошлось благополучно. — Благополучно! — сердито повторил Акридж. Я очень жалею, что причинил вам беспокойство. Акридж с трудом сдерживал свое негодование. — Известно ли вам, что я провел ночь на каких-то дурацких нарах с клопами? — Да неужели? — Известно ли вам, что сегодня утром полисмены меня выкупали? — Да что вы говорите? — А вы говорите благополучно. Он постепенно разъярялся все больше и больше. — Но право же это не моя вина, — извинялся Кут. Я с ним был вполне согласен. — То есть как это не ваша вина? — Слушай, естерина, — миролюбиво сказал я, — я не хотел вмешиваться раньше, но, по сути, сам, что он мог поделать? Ты захватил его автомобиль, ни словом не предупредив его. — Что? — Понятно, он решил, что машину украли, и дал знать полиции. Я сам ему посоветовал так сделать. Акрич мрачно смотрел на Кута. — Не предупредил, — повторил он а мое письмо, которое я вам послал. — Письмо? — Да, письмо. — Я не получал никакого письма? — пробормотал Кут. А Крич недоверчиво усмехнулся. — Вы хотите свалить все на несчастную почту, да? Восстановим факты. Я написал письмо. Я положил его в карман, чтобы опустить в ближайший ящик. А этот костюм я не переодевал ни разу со времени отъезда из Лондона. Вот, я вывертываю карманы и... Из кармана выпало письмо. «Черт подери!» — выругался Акридж. «У лунатика Кута есть одно достоинство — доброта». «Со мной тоже часто бывает», — сказал он. «Я тоже забываю опускать письма. Ну а теперь, когда все объяснилось, выпьем, старик, и забудем о всех неприятностях». «Странно!» — удивлялся Акридж. «Я, правда, сам не знаю, как это случилось». «Забудем это, друг мой, ни слова больше», — сказал Кут. «Со всяким это могло случиться. Вообще все к лучшему. Для меня, по крайней мере. Оправдалась моя примета. На скачках в кемптон парке на следующий день после пропажи автомобиля бежала лошадь украденный, И мне показалось это замечательным совпадением. Я поставил 30 фунтов из расчета один против 25. Все недоумевали, почему я ставлю на эту лошадь. И вдруг она выиграла. Мы поздравили Кута». Акридж особенно радовался удаче Кута. «Да», — продолжал он, — «я выиграл 750 фунтов. Я поставил у того букмекера, которого мне рекомендовал Акридж, у Исаака Обриена. Он заплатил мне пока 700 фунтов, но уверяет, что у него есть пайщик, который заплатит остальные».